Спасение Центральной Африки. Саша был заинтригован, но оказался вынужден на полдня отодвинуть это все на второй план. Сдавая зачеты и целиком погрузившись в учебный процесс. Под конец он уже так устал, что был не уверен, желает ли спасать какие-либо страны. Они сидели с столиком в столовой. Саша хотел подкрепиться перед событием, а у Саны еще не закончились последние пары. Он достал из кармана деревянную машинку и задумчиво крутил ее в руках. Неужели Сана что-то придумала? И так вот в раз величайшая трагедия мира будет исправлена. Что ты сегодня опять такой озабоченный, Санек? Что-то затевается с Саной? Да, у нас довольно плотный график. На этой неделе мы занимаемся изменением хода истории, чтобы не случилось уничтожение Санкт-Петербурга и Лондона. Толик так и замер со стаканом в руке. «Что? Ты шутишь?» «Нет, все в наших силах, но сегодня мы немножко отвлечемся, чтобы исправить большую африканскую трагедию». «Саня, да ты меня разыгрываешь». «Ты не веришь, что твоей богине это под силом?» Поинтересовался у него Саша. «Допускаю, что она может и это, но зачем?» Чем вам не угодило прошлое? Потому что надо, Толик. Друг только хмыкнул, мол, чокнутые, отпил сока и заметил машинку в руках Саши. — А что это там у тебя? — спросил он. — Одна безделушка, которая послужит нам магическим артефактом, — ответил ему Саша. — Дай посмотреть, что знакомо выглядит. Это твоя игрушка, что ли, старая? — Иди проспись, Толик. У нашего поколения было не такое тяжелое детство, чтобы играть деревянными игрушками, — сказал ему Саша и протянул машинку другу. Тот не сводил с нее глаз, стал быстро крутить в руках, пробормотав. — Слушай, я где-то это точно видел. Я играл такой штуковиной в детстве, я помню. Это же точно твоя какая-то игрушка, и мы, наверное, ею играли во дворе, а? — Толик... Ты не в себе. Не мог ты играть этой машинкой. Я взял ее в Центральной Африке, в опустевшем городе. — Да? — удивился Толик. — Странно. А так, походит на мою какую-то машинку из детства. — Ты здоров. У тебя папа — миллионер. Откуда у тебя деревянные игрушки? Да еще, так грубо выструганные. — Не знаю. Но что-то такое… «Помню». Рядом со столом беззвучно возникла сана, прямо из воздуха, в белом платье и соломенной шляпке. «Господи, сана!» — воскликнул Саша, чуть не подпрыгнув. «Ты что, пугаешь нас, что ли? Что, ходить по Академии ножками уже не модно? Ты хоть издавай какой-то звуковой сигнал, что ли, прежде чем так вот возникнуть? не что, пикать, что ли? Как тостер». — Почему бы и нет? — пробурчал Саша ей, оглядел ее наряд. — Куда ты так вырядилась? Мы еще в стенах Академии, а у тебя уже такой вид, как будто ты собралась на прогулку по набережной летним вечером. За окном сегодня снежок. Хм, вот валит, к твоему сведению. — Я знаю, я позволила ему пойти, а на улицу я выходить не собираюсь. — Как вообще? — поразился Саша. — Мы сейчас отправимся в прошлое, в Африку. Тут ее взгляд упал на Толика и машинку в его руках, и девушка почему-то нахмурилась. Саша сказал, «Толик сбрендил, он говорит, что играл этой машинкой в детстве». «Все, возможно, в этом мире», — протянула Санна, загадочно разглядывая Толика с каким-то интересом. «Я... Мне, наверное, показалось, забери, Сани. что Что-то стушевался друг. «Но ведь тебе не хочется отдавать эту машинку, малыш, верно?» — спросила его Сана с мягким материнским оттенком. «Нет», — вырвалась у Толика, и он заморгал от удивления. «Саша, думаю, надо оставить мальчику его машинку», — сказала волшебница. «Может быть, именно за этим мы взяли ее из той деревни, и ты решил прихватить ее с собой сегодня». «Это наш магический артефакт», — возразил ей Саша. Не выдумывай всяких глупостей. Саша промолчал. Но проворчал. Ладно, Толик, забирай себе. Вижу, тебе эта штуковина нужнее, чем мне. У меня просто валяется на полке. Друг, кажется, был не сказано обрадован этим. И продолжал, заинтересованно крутить машинку в руках. Ну что, сам, отправляемся с и спасем эдак миллионов сорок человек, включая владельца этой игрушки?» — вставил Саша, потирая руки. «Да ему, по-моему, и так хорошо», — проговорила Санна, над чем-то забавляясь и наблюдая за Толиком, а потом нахмурилась, пробормотав. «Парадокс перерождения — это то, что смущает меня больше всего». «Какой еще парадокс, Санна? Сейчас ты будешь отлынивать под разными предлогами, что ли?» «Наша история...» Развилось так, что 40 миллионов человек в один момент исчезли с планеты и предположительно переродились потом в течение нескольких лет в разных людях, которые живут сейчас. Ты задумывался, что с ними станет, если сделать так, что они не умирали. Саша, зависка, к компьютер. Проблема и вправда была: Зашибись. «Но ты же у нас, богиня, ну придумай что-нибудь с этим. Нашелся он. Саша посмотрел в пространство перед собой, а потом кивнул Сани та кивнула ему в ответ. Все верно, они не перерождались, будучи изъяты из нашей временной протяженности до момента своего возвращения обратно. И как я раньше не заметила. У Саши зазвонил телефон. О, прости, Сана, что я вынужден прервать твое невразумительное бормотание, но о моем существовании вспомнила моя девушка, мне стоит ответить. — Конечно, Саша. Парень нажал кнопку, и без всяких приветствий Лаура накинулась на него. — Что вы с императрицей затеваете? И хотите оставить меня прозябать в рединге? Лаура, ты что, ничего мы не затеваем? — Так, смотаемся кое-куда ненадолго. Сана планирует управиться довольно быстро, мне даже и не пришло в голову тебя беспокоить по таким мелочам. «Нет, я хочу с вами». «Блин, у нее сегодня нет концертов?» Пробурчал Саша, прикрыв телефон. Сана только пожала плечами. «Детка, давай встретимся вечерком. Дай мне позаниматься героическими миссиями с друзьями», проговорил Саша в трубку. «Со мной такие номера не пройдут, Саша. Я не эти твои девки, которые у тебя были до сих пор. Я особенная». Так что сейчас ричард открывает портал и я иду с тобой лаура нажала отбой она что и в семейной жизни такая будет настырная а спросил саша раздосадно глядя на телефон непременно она же руководила армиями что ей какой-то нахальный парень проговорила санна Запишу себе «Никогда не женись на Лауре Смерфельд!» «Загрей в камчую, это будет крупнейшая ошибка в моей жизни!» «Всецело тебя поддерживаю!» — кивнула ему Санна. «На тебе я тоже не женюсь, не мечтай!» Даже представить не могла такую глупость, — сказала Санна. Меж столиков открылся красный, кружащийся портал, и оттуда решительной походкой вышла Лаура, тоже принарядившаяся. Она была в пиджачке, напоминающей военный мундир, но с кружевами на воротнике и манжетах, а также в обтягивающих штанишках с лампасами. Следом шел ее неизменный лаки и личный Мак Ричард, одетый в обычный, лоснящийся синий костюм. У нас что сегодня, косплей? — опешил Саша, глядя на подругу. — Ты забыла снять свой сценический наряд, в котором только что пела? — Иди в жопу. — Серьезно, что за прикид? Я приоделась на случай, если будет какая-нибудь война. — Как ты узнала, что мы что-то планируем? — У меня есть чутье. Еще Ричард сказал, что реальность поползла. — Поползла? — моргнул Саша, потом опомнился, опасливо оглядевшись. — Вы что тут... Все, появляйтесь из воздуха посреди академии. Вы меня компрометируете. От меня и так люди шарахаются из-за моего плотного общения с местной чудо-студенткой. Ричард тоже умеет отводить глаза, — проговорила Лаура. Очень удобно, когда не умеешь много чего другого. Ричард не отреагировал на ее колкость. Он заговорил с Анной обеспокоенным голосом. Я знаю, что ты затеяла что-то потрясающее. Основы мироздания трясутся. Зачем? Оставь этот мир в покое. Мы и так играем с опасными силами, связавшись с этим немцем. Я? Это все Саша. Рич. Вот и читай ему мораль. Я этот мир давно оставил в покое, рассудив, что он прекрасно живет и развивается без всякого моего участия. Но твое... «Вероятно, я в этой пространственно-временной точке родилось с синдромом героя, и все ему не имется. Когда ты захватил власть над миром в своей реальности, ты тоже исправлял все катастрофы и несправедливости, до каких мог добраться?» «Да, я люблю порядок». «Ну, это у нас просто такие наследственные гены», — сплеснула руками Сана. — А это еще кто? — спросил Лаура, уставившись на Толика. — Эй, это же мой оруженосец, и вы уже знакомы, — возмутился ей Саша. — А, да, вот почему он сидит здесь и подслушивает все наши страшные магические тайны. Я удивилась свидетелю, вот и все. — Он отправится с нами, — обронила вдруг Сана. — Что? — воскликнул Саша и Толик одновременно. — Бедолага даже выронил на стол свою деревянную машинку. Ему будет полезно, к тому же он имеет к этим событиям некоторое отношение и послужит индикатором. Толик сидел с квадратными глазами, как будто не веря происходящему. И что сейчас будет участвовать в чем-то, что потрясет основу мироздания, он тоже не верил. — Где твой демон, Сана? Почему он тебя не останавливает? — спросил вдруг Ричард. Мне показалось, это одна из его функций. Он бегает трусцой по парку и тренирует Джим Лёжа в образе американского культуриста итальянского происхождения. В данную минуту это занимает его больше, чем то, что я планирую сотворить с этим миром. Саша недовольно пробурчал. И слава богу, а то я бы чувствовал себя героем какого-то мистического сериала, где персонажи ходят всей компанией даже в туалет. Это наше самое дело собралась целая толпа. «Я хочу в этом участвовать. Я могу оказаться полезной», — возразила ему Лаура. Ричард печально изрек. «В моем мире такие вещи предрекли начало конца. Она никогда не могла остаться в стороне, а я предупреждал. Она хотела участвовать в ваших приключениях. Если мне понадобится твой упаднический комментарий, Ричард, я тебя...» — Уведомлю, — проговорила Лаура, уперев кулаки в бока. — Пока каждый из нас может что-то делать, чтобы в этом мире было меньше несчастей, надо, короче, это делать. Сана над чем-то засмеялась, потом пояснила. — Как так случилось, что меня окружили сплошь герои, рвущиеся спасать мир? Что с вами случилось, ребята? Я меняла вас рассказывая о мире, тайных и мудрых делах, но не рассчитывала, что это повлияет на вас именно таким образом. «На меня ты повлияла иначе. Я захотел божественной власти», — произнес Ричард. «Так что радуйся, что в этой реальности все иначе». «И то верно, дорогой Ричард», — согласилась с ним Санна. «Должна вам признаться, я немного волнуюсь. Все очень вариативно. Я сама не знаю, что в итоге получится». Неужели я смогу? Но я хочу попробовать. За этим я воплотилась в эту личность совершать и пробовать новое. Раскрывать новые грани существования. — Санна, ты вводишь нас в смущение, — вставил вдруг Саша. — Не знаешь, чем закончить? — Попробовать. Что за речи перед тем, как перевернуть мир? Э, — Ты прав. Что-то я разболталась. Это все... Волнительное девичье сердце. Ну что ж, пойдемте попробуем. Сегодня мы всколыхнем планету. Всех команда оказалась в небольшом городке под палящим солнцем. Они стояли на улице, глядя на площадь, вымощенную неровными камнями, окруженную двух- и трехэтажными зданиями песочного цвета с яркими вывесками. Подли них приткнулись... Матерчатые лотки с фруктами и овощами продавцы в национальной одежде зазывали покупателей. Подле них приткнулись другие зазевалы. Море людей шло по своим делам. Ездили редкие старинные машины, нещадно гудя на пешеходов. Ярко светило солнце в безоблачном небе. — Мы что, в прошлом? — спросил Саша. «Именно так — это город Батанг, на чью площадь должна упасть ракета с вирусом 23 мая 1968 года, то есть примерно через одну минуту 36 секунд. Здесь ведь точное место падения так и не определили?» «Я определила», — подмигнула ему Сана. Саша отмахнулся. «Но это опять не настоящее прошлое. Появившись здесь, мы уже создали другую реальность. Ведь ты так учила? Сана прервала его. Это было бы верно в том случае, если бы документально было зафиксировано, что перед взрывом в центре батанга не появились какие-то посторонние люди. Разве мы знаем, что такое не случалось? Кто сказал, что это не то самое прошлое, которое описано в наших книгах? Саша потерял речи от такого предположения. Ну, — Но все эти люди, они же... — начал он. — Что, видят нас? — Они нас не видят. Я наложила невидимость. И тем более никто из них ведь уже не расскажет современникам, что здесь случилось. — Когда это так было? Куда это ты клонишь Серебрякова? — нахмурился Ричард. Но девушка взглянула на него и проговорила... Стойте здесь, я сейчас буду, видимо, для окружающих, они должны видеть только меня. Толпа посторонних белолицых зевак в момент катастрофы вызовет непрогрозируемую путаницу. И чего доброго какой-нибудь апокалипсис. Слышите этот звук? Это летит ракета. Действительно, в небе над городом появился отдаленный гул, который пока был трудно различим в гвалте оживленной улицы. Сана развернулась и пошла к центру площади. Гул стал явственнее, и Саша готов был поклясться, что разглядел блеснувшую на солнце черную точку, которая все более увеличивалась и увеличивалась по мере приближения. Лишь немногие горожане что-то услышали, подняв головы. Неужели их конец был именно таким? Вот так? Просто обычный день, просто что-то гуддело в небе, а потом, через несколько секунд, все живое вокруг вымерло, и центральная часть целого континента опустела. По дуге на город падала черная толстая ракета, отчетливая, видимая в голубом небе, а люди смотрели на девушку в белом платье и соломенной шляпе, плавно идущую, словно прогуливаясь. Она остановилась и с улыбкой поглядела в небо. Площадь замирала, люди останавливались, подымали головы. А потом она протянула руку и золотой луч ударил вверх, распустился цветком, ударившись в бомбу, окружил сверкающей полусферой, остановив в нескольких десятках метров над землей. Гладкий бог сверкал черным лаком на солнце. Бомба висела над площадью, окруженная золотистым свечением. Она застыла в воздухе, замерзнув навсегда во времени и пространстве. Город начал охватывать гвалт, люди вскидывали руки, указывая на предмет зависший в небе. Продавцы прятались под свои лотки, девушка же в соломенной шляпе также с улыбкой опустила руки и просто пошла прочь. Так это выглядело для жителей батанга Саша же видел, что Сана идет обратно. «Вот и все, я спасла их», — сказала им волшебница с улыбкой. «А почему эта штука все еще болтается в воздухе, как будто неровен час свалится и взорвется?» — спросила нервно Лаура, недоверчиво глядя на бомбу. «Потому что урок должен был остаться, и он будет висеть в небе батанга. Всегда напоминая людям о том, что могло случиться и чего они избежали благодаря неизвестному чуду. И что дальше, Серебрякова? Спросил Ричард, складывая руки на груди. Я хорошо выучил твои уроки. Прошлое не изменить тем способом, который ты только что проделала. Ты создала новую реальность, параллельное прошлое. Оно никак не отразится на нашем на вашем настоящем. «Ты слышал, что я сказала о Саше, Ричард? Ты уверен, что мы сейчас не в том самом прошлом? И ты уверен, что я его меняла? Может, оно было таким?» «Что ты несешь?» — воскликнул Мак. «Я уже спасла этих людей, ракета не падала». «Что?» — воскликнули все хором. «Каким образом сама?» — спросил опешенный Саша. «Таким, что ты видишь сейчас», — со всей непосредственностью улыбнулась богиня. «Мы настроились на прошлую реальность, и я остановила ракету». «Но как же?» — возмутился Саша. «Люди ведь умерли, это записано в книгах, об этом сняли фильмы». «Умерли или исчезли?» Наклонила на бок голову Санна. Потом, сцепив руки перед собой, начала прохаживаться по пыльной дороге, рассуждая. Давайте подумаем, что зафиксировано в документах в памяти людей и непосредственно в истории об этих событиях. Господин Мухата, одержимый навязчивыми идеями и, по свидетельствам исследований его последних выступлений, страдающий шизофренией, паранойей и тревожностью, решил, что затянувшуюся войну в регионе пора закончить уничтожением всех, включая собственную страну. Враги все равно победят. Хм. По его приказу, по столице основного противника была пущена ракета с экспериментальным вирусом. После чего диктатор, то ли в приступе отчаяния, то ли от внезапного раскаяния, а может охваченный банальным страхом умереть от собственной заразы, выпрыгнул в окно своего кабинета и разбился насмерть, что, кстати, довольно удобно. Позже объясню почему. а Далее. Данные об этих событиях уже не так э, упорядочены. Связь со многими городами была сразу утеряна, царила неразбериха, в соседних государствах началась паника. Только через несколько дней удалось установить, что в четырех странах опустили все города. Поскольку ракета была с агрессивным экспериментальным вирусом, уничтожающим органику, предположили, что людей истребил вирус, а тела растворились. «И что, не так было?» — спросил ошарашенный Саша. «Я придумала это, чтобы объяснить исчезновение людей. Ты когда?» «Ну, разумеется, только что Саша. Но ведь это случилось 50 лет назад. А мы, по-твоему, сейчас где?» — улыбнулась ему Санна. «У меня опять ум за разум заходит. Кто-нибудь что-нибудь понимает?» — спросил Ошарашенный саши «Я думаю, она имеет в виду именно то, что говорит», — проговорила Лаура. «Никакого взрыва на самом деле не было. Она все это подтасовала в 68-м году». «Да ты издеваешься!» — обернулся на нее Саша в полном недоумении. Потом вновь взглянул на волшебницу. «Но вирус реально существовал». «Конечно, в этой бомбе сейчас содержится настоящий вирус. Мухата действительно разработала биологическое оружие». Английская разведка знала об этом, а потом нашли лабораторию. Все верно, вирус существовал, но он никого не убил. Но люди... Что люди, Саша? Люди исчезли. А мир подумал, что они умерли. Лавливаешь? А куда же они делись тогда? Я их спасла. Перенесла кое-куда... Ну, пока еще нет, надо подождать еще несколько минут, а здесь, в Центральной Африке 68-го года, мир увидит ту самую картину, опустевшие города, как будто людей истребил чудодейственный вирус, и все будет вот так вот, все в это поверят, потому что ракета была, вирус тоже, а другого объяснения все равно нет. Саша почесал подбородок. — Понимаю, куда ты клонишь. Да, биологи до сих пор спорят, что возможен ли такой вирус и был ли он вообще. Так ли он действовал, образцы для исследований никто вроде как бы не нашел. Но ведь в одной из лабораторий диктатора нашли документы, отчет ученых. — Какие документы? — склонила Наба голову Сана, над чем-то забавляясь. — Ну, отчет какого-то главного разработчика. — «Верно. Отчет некоего доктора Мбаты. Сейчас». С этими словами Сана театрально взмахнула рукой, и в ней возник лист бумаги. Она буднично проговорила, водя перед листочком пальчиком. «Я, доктор Мбата, проводил такие-то испытания, результаты экспериментов показали тра ля ля На бумаге возникали прыгающие строчки машинописного текста». «Печать отдела специальных медицинских исследований». У нее в ладони возникла печать, и она поставила ее на бумагу. И подпись. В руке возникла ручка Сана, высунув язычок, старательно и размашисто расписалась. «Глава отдела специальных медицинских исследований доктор Мбата». «Вот и ваш отчет». Походит на тот, что показывали по телевизору. Думаю, да, ведь это он и есть. А теперь хлоп. Она подбросила бумагу, и та исчезла. Документ отправился в шкаф, где его потом и обнаружили. Я в шоке, Сана. А куда делись настоящие документации Мухата об этом вирусе? На дороге перед Саной вдруг возникла горка картонных папок, набитых документами. Кто-то на них уронил спичечку, и они сгорели. Вот так. — сказала Сана, кинув горящую спичку на папке. И те ярко вспыхнули так, что все отпрыгнули. Документы мгновенно сгорели. Остался только пепел. — А вдруг кто-то найдет образцы этого вируса? Вдруг они лежат в каком-нибудь бункере? — спросил ее Саша. Девушка закивала. — Лежат, лежат в нескольких местах, но какая-то неизвестная сила их оттуда Выкрыла через... А, сколько мы тут с вами болтаем? В общем, через несколько минут после пуска ракеты все образцы куда-то исчезли, прямо из закрытых сейфов. В руках богини возникли четыре большие пробирки с чем-то голубоватым внутри. Сана хитро улыбнулась, а потом рожала пальцы, и все они упали на землю, разбившись. Жидкость растеклась, впитываясь в коричневый грунт дороги. Опс! Простите, кажется, я уничтожила последние вещественные доказательства. Хихикнула девушка. Главное, не дышите. Саша в ужасе уставился на нее. Лаура закрыла рот и нос руками, а то ли, кажется, собрался броситься на утек. Сана рассмеялась. Да не бойтесь, вы, я же шучу. Я нейтрализовала вирус, превратив в обычную воду. Стала бы я разбивать посреди батанга колбы с ним. После того как с такими хлопотами предотвратило все вот это. Саша пришел в себя и воскликнул. — И что ты хочешь сказать, что трагедии на самом деле вовсе и не было? Ты все это построила? Ты? Ты же не знала еще сегодня утром, что отправишься спасать Африку. Черт, да я сам не знал, что буду подбивать тебя на это. Не знала. Но, Саша, я неоднократно говорила тебе, что время — иллюзия, а мир устроен сложнее, чем кажется. Случилось то, что ты пристал ко мне с этой Африкой. Я задумалась, а что я бы могла сделать с этим? Создать иное прошлое, как вы с Рейнхардом? Но каким образом? Мухата -то не тот человек, чтобы изменить решение, даже если на него повлиять. И прошлое во власти лишь тех людей, кто в нем задействован. А нас там не было». Ну и как же урок человечеству? Тут ты сказал убрать события, оставить урок. И у меня вот как щелкнуло. Я поняла, что... А ведь именно это кто-то уже проделал. Потому что с самого начала в этой истории было много странных мест, которые мы все только что перечислили. Не правда ли очень удобно, что о вирусе не осталось данных, а люди просто исчезли? «И этим кто-то была ты?» — спросил Саша. «Да. Пока ты натягивал штаны и все такое прочее, я исследовал следы прошлого, уже зная, что искать. И мои подозрения подтвердились. Большая африканская трагедия, виртуозно созданная фикциями, призванная не допустить реальной трагедии. Но научить человечество кое-чему важному все-таки могло». А «Реальная трагедия могла случиться» уточнил у нее Саша. Конечно, у Мухата действительно был вирус. Он действительно пустил ракету. Я уже сказала вирус в этой бомбе настоящий. Это не зеровирус, ведь тот моя выдумка, но тоже опасный, от которого умерло бы очень много людей. Я это предотвратила и заменила таким вот фокусом. Разве не изящно? А люди, напомнил Саша. Санна взглянула опять на несуществующие часы и проговорила. Думаю, наш друг Мухата уже выпрыгнул из окна, так что можно устроить то самое таинственное исчезновение людей с четверти континента, не прихватив ничего лишнего. Санна проделала руками странный жест, как будто ухватила краешек чего-то и потащила под вытянутой ладонью. В вышине рассыпались искры расходящимся кругом и быстро разлетелись в стороны, опадая за горизонтом. Небо поменяло цвет. Нет, оно стало таким синим. Оно осталось синим, но слегка другого оттенка, как на фотографии, которую сделали в другом месте. А в остальном ничего не изменилось. Все это время, пока они стояли и разговаривали, посреди дороги вокруг нарастала паника. Никто их не замечал, а эта улица вообще так и осталась пуста. Но на площади бурлила жизнь. Люди поначалу разбегались, напуганные упавшей и застывшей в воздухе бомбой, а теперь они робко стягивались к ней, разглядывали, гомонили, переговаривались, показывали руками. Из окон высовывались женщины, громко вопрошая, что происходит, откуда-то уже доносился вой полицейских сирен. «Пойдемте, отойдем с дороги, а то сейчас сюда нагрянет полиция, армия и не весь кто еще. Будут долго выяснять, что это за штука в небе и почему она не падает», — проговорила Санна, отведя их к пустующим торговым лоткам с краю дороги. Этим они словно освободили невидимую преграду, стоящую на улице, и по ней тут же побежали люди, и проехала несколько полицейских машин. «Я не могу в это поверить», — Выдохнул Ричард, глядя по сторонам. «Что она сделала, Ричард?» — спросила у него Лаура. «Она...» «Господи, как?» «Скажи уже!» — нетерпеливо выкрикнул Саша. «Она перенесла всех их... в будущее, в наше настоящее. Перетащила через разрыв в пространство в временном континиуме, если быть точнее». Поправила его Сана. «Не надо тут о континуумах. В моем присутствии, Саночка, нет таких законов физики, которые ты применяешь. Почему бы не создать парочку, если вдруг надо?» Пожила плечиками волшебницы. «Так мы что, действительно вернулись? Это наше время и точно наш мир? При этом прихватив кусов Африки из 68-го года, не веря Во все это пробормотал Саша, глядя на небо, как будто желал увидеть там еще какие-то знаки. «Да», — просто сказала Санна. Он уставился на нее. «И это ты? Поборница естественности? Что ты натворила? Как наш мир переварит все это?» «Как-нибудь переварит? Анатолий, например, до сих пор не исчез. Это хороший знак. Значит, все прошло правильно». Толик перепуганно разинул рот. «Почему это он должен был исчезнуть?» — спросил друг Саша. «Потому что он жил в Центральной Африке в 68 году. Он был младшим моим учеником. Но, как мне недавно открылось, умер за 10 дней до этого события от дизентерии. А то сейчас была бы неловкая ситуация. А кто не умер, естественно, не перерождается на земле, оказавшись исключенными». «На 47 лет из нашей временной последовательности». Саша ее практически не слышал, устаившись на Толика. «Он!» «Так значит, это действительно его машинка?» «Он учился в той школе?» «Да», — кивнула Сана. «Где, где я жил?» Не понял Толик, но про него уже все забыли. Саша накинулся на Сану. «Сана, какого черта? Разве можно делать то, что ты натворила?» Словно в подтверждении его слов над головой пронеслось два военных вертолета, а по улице куда-то побежали люди. Жители Батанга начали осознавать, что произошло что-то экстраординарное. Сана опять пожала плечиками. «Ты хотел спасти людей в Центральной Африке, и я это сделала. При этом, что важно, полученный человечеством урок остался». Те 50 лет, когда мир думал, что 40 миллионов человек убиты сумасшедшим диктатором, никуда не исчезли, и все необходимые процессы произошли, верные решения были приняты. Сейчас же мир как никогда готов принять утраченных братьев и научить их уже чему-то хорошему, а не плохому. Это и станет еще одним уроком для всех. У меня в голове не укладывается Санна, «как». Схватился за голову Саши. Просто перекинула сюда 40 миллионов человек из 60-х, где они будут жить, чем они будут заниматься. А вы забыли? Будто бы специально здесь создавали заповедник и договорились не трогать эти территории. Центральная Африка была необитаема, они никому не помешают возникнуть здесь снова. Я перенесла вместе с ними и города, вернее, воссоздала заново. «Воссоздала четыре страны с городами и дорогами?» — выгнул бровь Ричард. «Да, пока вы лоботрясничали и втягивали меня во всякие глупые затеи, я продолжаю учиться через другие свои инкарнации в других мирах и многому научилась». «Капец какой-то, она уже в натуре стала богиней!» — выдохнула Лаура. «Я видела, что через полвека в этих местах снова будет бурная жизнь. Видимо, я видела именно это. Все как раз вышло, естественно, и согласуется с тем ходом вещей, которые вы, э, Саша и Лаура скоро здесь устроите». «Мы?» – переспросил Саша. Но Лаура его перебила, воскликнув. «А зачем ты перетащила их сюда вместе с подвешенной бомбой?» «Ракета будет напоминать всем, что катастрофа – реальность». И все еще может повториться, если продолжать совершать ошибки, сообщила торжественная волшебница. Я от тебя в шоке, саночка. Изображала не хочушку, а потом взяла на раз-два, перевернула мир. Сана взглянула на него насмешливо. Ты собираешься поразить планету таким же чудом, явив им, проступающий из другой вероятности Лондон. После этого мир уже не будет прежним. Какая разница, если еще и Центральная Африка возродится? Тем более, ты сам этого хотел. Вот и расхлебывай теперь. Будут и радости. Хм. Воссоединение еще живых с теми, кто, как они думали, давно погиб. Будут и трагедии, когда возвращенные узнают, что прошло... И уже не повторить, уже прошло полвека. Все, кого они знали в соседних странах, состарились и умерли. Все это сделал ты, Саша. Я просто девочка, исполняющая желания. С меня... Взятки гладкие. Ну, охренеть, она. Что нам теперь делать с этими бедолагами, с этим бедламом? А, это не мои проблемы. Вот и думаешь, что делать и как миру помочь? Это принять и с этим справиться. Может быть, твоя рыжая подружка тебе в этом как-нибудь поможет. Не зря же она с нами увязалась. Ты намекаешь, что я недостаточно умна, чтобы помочь? — разозлилась на нее Лаура. — Отнюдь нет. Но тебя могут больше заботить поклонники и другие подарки. Я ведь не знаю. — Что? Да пошла ты сана! Я не такая! — воскликнула Лаура. — Девочки, девочки, не ссорьтесь. Я знаю, что я неотразим. Но не стоит... Очередной виток конфронтации начинать в перенесенном из прошлого ботанге. Примеряющий поднял руки Саша. «Что? Да ты вообще тут ни при чем, кретин. это гордячка намекает, что я не такая возвышенная, как она. Я лишь высказала предположение, не более того, Лаура, ведь ты не рвалась решать глобальные проблемы. Я тоже хочу в этом поучаствовать, потому что... Мне не насрать, Сана, понятно? Конечно. У тебя особенное притяжение к великим делам и событиям, где ты можешь обрести славу». «Я все думаю, почему вы с Рейнхардом так похожи». «Что? Я не имею ничего общего с этим больным придурком». «По-моему, происхождение ваших сущностей из какого-то общего источника, певица. Как-то у вас много общего. Он рыжий, ты рыжая. Он генерал, ты генерал». «Я даже подумала а не реинкарнация ли ты этого типчика». Но потом опомнилось, что «Нет же, линии перерождения у вас разные, но, может быть, ты его параллельная инкарнация, как Саша у меня». Лаура стояла, открыв рот, не зная, что сказать, и Саша прекрасно ее понимал. Такой бредятиной Сана давно никогда никого не одаривала. Девушка продолжила задумчиво и как бы говоря самой себе. «Это объяснило бы, почему...» Тебя дернуло привести Сашу в Лондон. Когда это так требовалось Рейнхарду? Как все взаимосвязано, события и правда давно и плотно сформированы. И меня беспокоит, что не столько мной, сколько другой силой, которая тоже приспичила изменить этот мир. А что ж, девочки и мальчики? Волшебница взглянула на них. «Я оставляю вас...» А подумать над задачкой Как помочь современным странам Осознать возвращение погибших братьев А у меня найдутся дела поважнее Думаю, вы сообразите Как вернуться отсюда домой Ведь по крайней мере Одно из присутствующих здесь по уши Влюбленных в Лауру я Саша умеет Открывать порталы Так что Не пропадете Но ты же так и не хочешь ему помогать Изображая, что ты как бы сбоку припеку. При этом явно заинтересовалась всем этим, — сказал Саша. — Я все жду, когда он навестит меня лично и попросит. Исполнил бы мечту детства маленькой девочки. Я бы, может, и подумала. Так ведь нет. Ни цветов, ни колена преклонений с мольбой спасти его бренную душу. Тут она взглянула на Лауру. — Передай фельдмаршалу, Я всегда жду его во сне с цветами и шампанским. Такое событие есть в вероятном будущем, но он что-то никак не понимает намеков и стесняется. Гордый, блин. Вероятно, как и все рыжие. Что ж, пока не задерживайтесь здесь. Сана взмахнула рукой на прощание и исчезла. «О чем она, черт подери? Она думает, у меня проложена телефонная линия к откинувшему копыту фашистскому фильммаршалу из прошлого?» — вскричал Лаура, топнув ножкой. «Да не бери в голову, у саны шарики за ролики зашли. Если она богиня и много знает, это не значит, что она знает все на свете. Она брякнула тут какую-то свою очередную теорию, вот и все». Попытался успокоить ее Саша. «Не хочу даже думать об этом». — мотнула головой девушка. — И правильно. Но что будет делать она потом? Что мы будем делать с ее гребанным заданием, чтобы мир принял случившееся? Я чувствую себя как на каком-то чертовом экзамене. — Ой, да расслабься. Почему ты решила, что это наша забота? Она просто ленится и воображает, а потом отойдет и придумает что-нибудь. — Давайте сваливать отсюда. — «Почему мы все еще здесь?» — нервно напомнила себе Толик. «Постойте-ка, надо как-то объяснить этим людям, где они и что случилось. Будет же паника!» — воскликнула вдруг Лаура. «Ой, не представляю, как мы это будем делать!» — пробормотал Саша. «Если ты выбежишь на площадь и начнешь кричать, что они в будущем, никто тебя не поймет!» Ричард вдруг заговорил. «Если вас это интересует, то... На так называемом заповедной территории находилось множество патрульных постов и вертолетных баз. Полагая, они следили, чтобы здесь не шастали туристы и всякие мародеры, все еще надеявшиеся найти что-то ценное в покинутых городах. Ближе к делу Ричард, нетерпеливо проговорила Лаура. Эти базы и посты э, кое-где построены на месте городов и поселений, которые вдруг возникли вновь. «Там солдаты, у них оружие, и они очень напуганы тем, что вокруг выросли здания, появились люди, а на месте, например, какого-нибудь их штаба теперь чья-то квартира». «Ох, черт!» — выдохнул Лаура. «Но ну, это даже не проблема. Как видите, над нами залетели военные вертолеты, а в 800 километрах отсюда расположена граница Судана» который, как вам известно, никуда не исчезал 50 лет назад. У них там несколько военных баз, и они крайне обеспокоены, что РЛС фиксирует появление множественных целей повсюду на территории, которая вроде бы как должна быть совершенно пустой. Там уже взлетают истребители. Лаура, кажется, гораздо быстрее Саша оценила ситуацию, быстро взглянув вверх на вертолет и проговорив. — Сейчас кто-нибудь кого-нибудь собьет, Святая... — Корова, а ведь у них есть зенитно-ракетные комплексы. Пошли им липовый сигнал от начальства возвращаться назад. Сможешь этим патрульным с заповедника, чтобы вели себя спокойно? — Конечно, — кивнул маг, но заметил. Во всех странах, окружающих Центральную Африку, военные тоже как бы забеспокоились. Лаура скомандовала. Прямой канал мне с руководством египетской разведки. Можешь? — Ты умеешь ставить необыкновенные задачи, солнышко, — выдохнул маг. — Засунь свои шуточки себе в задницу, Ричард. Тебя не колышет, что здесь сейчас начнется Третья мировая война? — отругала его певица. — Зачем тебе разведка, да еще и египетская? — спросил ее Саша. Подумай. После немецкого завоевания Северной Африки и Египет, там наиболее развита и влиятельная страна. Я думаю, их разведка заправляет делами на всем континенте и может распространить предупреждение к которому точно отнесутся со всей серьезностью. Хорошо. Я сделал, они будут слушать арабский язык. Говори. Дай мне какой-нибудь микрофон, Ричард. Я что, должна просто в воздух декламировать? Мак закатил глаза, как бы говоря, ох уж эти смертные, ни капли воображения. В его руке возникла военная рация. Лаура быстро схватила ее и заговорила. Внимание, важное сообщение, район Центральной Африки больше не... А... Пустует. Ранее уничтоженные зеровирусом страны на самом деле не были уничтожены, а перенеслись из прошлого в наше время со всем населением, городами и военной техникой. Для них все еще 68-й год, и война продолжается. Ситуация может быть опасной. Немедленно передайте эту информацию окружающим регионам и странам и предпримите меры безопасности. Саша пораженно разглядывал подругу, когда она закончила. — Видимо, о секретности можно забыть, и нам не списать это на какую-нибудь аномалию, — изрек он. — Если такой умный, на, самым что-нибудь скажи. Вы все тут рты разинули, а эти африканцы сейчас бы друг друга перехлопали, не поняв, что происходит. Не знаешь, что ли, как это бывает? Тут в 68-м году шла война всех со всеми. И вдруг они в двадцать веке, посреди современных стран с современным оружием. Не понимаешь, что ли, как это опасно? Ладно, любимая, не кипятись. Ты всех спасла. Ну, сначала спасла Сана, надо дать ей должное. Но ты подспасала. Да, я тебя чмокну. Нам повезло, что богиня посадила на землю все пассажирские авиалайнеры коих было около 300 Это, видимо, маленькая поблажка с ее стороны», — обронил Ричард. «Она просто бесподобно перенесла из прошлого 40 миллионов человек и бросила нас все это расхлебовать», — возмутился Саша. «Я говорила, это экзамен», — сообщила всем Лаура. «И зачем это ненормальное сотворило им вертолеты?» — продолжил Саша. Я понимаю, города и инфраструктуры. Без этого было бы как-то неудобно начинать новую жизнь. Но оружие, еще один урок миру, ну и но. Ну. Что ж, по-моему, мы сделали, что могли. Чтобы в регионе не началась пальба. Наверное, можно убираться отсюда. Подытожила Лаура. Ричард, открывай портал в Рединг. В гостевую зону нашей студии. Маг молча выполнил указания. Перейдя через крутящуюся дыру в воздухе, они с удивлением увидели, что в комнатке с диванами и приятным интерьером сидит реми в компании какого-то толстого типа, увешанного золотыми цепями, а за кольцами на его руках не было видно даже пальцев. Оба уставились на появление из воздуха Лауры и друзей в полном недоумении, граничащим с паникой. — Черт, Ричард! — скричал Лаура, всплеснув руками. — Я же говорила, проверяй, пустует ли помещение, когда открываешь куда-то портал. — Зачем? Ты всегда к этому так небрежно. — Лаура! — воскликнул реми Как ты это сделала, детка? Я вроде не принимал с утра никаких таблеток, но я видел, как ты вышла из дыры в воздухе. — Джимми, ты же видел это? — Но! крякнул Джимми, выглядя так будто был близок к инфаркту так ричард сотри память обоим и выкинь отсюда их быстро нетерпеливо помахала рукой лаура по моему с ним босс всего английского шоу бизнеса засомневался ричард да хоть сама королева оба случайных свидетелей исчезли из комнаты как будто их там никогда и не было Надо спросить Усаны, не слишком ли опасна для здоровья такая процедура, а то Реми вечно оказывается где-то не вовремя, добавила девушка, устало потирая переносицу. Кто бы знал, что продюсеры такие приставочие, вечно мешающиеся под ногами типы. Певица устало села на диван. Лениво показала пальчиком куда-то в угол. Сделай нам кофе, Ричард. Там кофеварка. «Мне обязательно использовать для этого кофеварку?» «Ах, да, конечно, нет! Я иногда забываю, что ты колдун!» Саша присел с ней рядом, обняв и прошептав в ухо. «Может, снимешь эти дурацкие военные штанишки? Они меня как-то нервируют!» «Да это же прикольно! Я думаю, может сделать это частью своего нового стиля, как Рэмми ходит все время в шляпе. И как я сниму, тут же люди...» Она взглянула хмуро на Толика, перемещающегося по комнате и переминающегося с ноги на ногу. Саша сказал ему ⁇ Ты что, как не родной? Садись, давай! ⁇ Ричард молча разлил кофе по чашкам. Толик присел на краешек дивана напротив. Лаура сделала глоток с наслаждением, разглядывая его и проговорила ⁇ Слушай, Саша, а нам разве до сих пор нужен твой друг? А чем он тебе мешает? ⁇ Не знаю, что-то он меня... Смущает. Сана намекала, что в прошлом между тобой и им были какие-то особые отношения. Что? Да не слушай ты эту дурочку. Аж подпрыгнул Саша. Потом взглянул на приятеля, у которого отвисла челюсть и пояснил. Это было много веков назад, Толик, не бери в голову. Что было много веков назад, Саня? Просипел Толик. Ну, эх. Не задавай лишних вопросов, а то сейчас отправишься в солнечный город. — Саня, я только об этом и мечтаю последние полчаса. Вернуться домой живым. У меня мозги набекрень от того, что я видел. — Ты же вечно обижаешься, если я не беру тебя с собой куда-то. — отдувайся вот теперь, — сказал ему Саша. — Потусоваться в Англии я всегда за. «Но не менять же прошлое!» — Лаура сказала ему. «Расскажи что-нибудь о себе, а? а? то, похоже, нам таки надо познакомиться получше. Саша без тебя жить не может». «Я...» — выдавил Толик, стушевавшись. «Как твое настоящее имя? А то Толик больше походит на какое-нибудь название южноафриканского шершня». «Полное имя у него...» — Анатолий, Толик — это сокращенное такое, — пояснил ей Саша. — А ты не встревай, я хочу наладить контакт, а то он пялится на нас с Ричардом, как на опасных инопланетян. — Человек не привык к компании странной иностранки и мага из вероятного будущего. Что ты от него хочешь? — Ну Но я-то нормальная же девчонка, не волшебница. Она вновь обратилась к Толику. — Ты что, меня боишься, что ли? Я же не сана. «Нет, нет, я не боюсь», — вымученно улыбнулся Толик. «Когда я видела тебя пару раз перед этим, ты вроде меня не боялся и не упускал возможности попялиться на мою задницу при каждом удобном случае». «Толик, это меня печалит», — воскликнул Саша. «Ничего, я не пялился», — заоправдывался Толик. «Так что же изменилось?» — с прищером разглядывала его рыжая. Саша веско заметил. «Думаю, все дело в том, что ты сегодня в военной форме и всеми командуешь. Надеюсь, лучше какую-нибудь короткую юбочку». «Да не люблю я юбочки». «Что за напасть? Одна штаны не носит ни под каким видом, другая – юбочки. Что у вас? Золотой середины нет, что ли?» – воскликнула обиженно Саша. «Я ношу юбки. Отстань, но по настроению. Сегодня не то настроение». — А еще ты позволила себе кричать на божественную Саму, которой Толик поклоняется? — заметил ей Саша. — Я не поклоняюсь, — опять заспорил Толик. Саша продолжил. — Представляешь, как он должен воспринимать девушку, которая настолько могла и посмела говорить о его небожительнице? — Мне можно... Подозревая в некоторых жизнях, она гоняла меня бамбуковой палкой. Но не надо бояться, парень. Это меня оскорбляет. Я не у богини, от которой все шарахаются. Отцаны ну, не шарахаются, а скорее напротив, — заметил ей Саша. Лаура проигнорировала его. И весело подмигнула Толику, сказала. «Как сделать так, чтобы мир принял случившееся как можно мягче?» э -э, «Не знаю. Может рассказать всем, что случилось?» Толик, умоляющий, взглянул на Сашу. «Лаура, не думаю, что...» Начал было Саша, но Лаура остановила его жестом, пристально глядя на Толика, и спросила. «А как? Рассказывай!» «Да не знаю я. Саня, что она ко мне пристает? Я в этом не участвую и уже проклял себя, что вообще сегодня пошел в академию». «Нет, скажи мне, как, Толик, как? Рассказать. Телевидение, радио, интернет». «Напиши песню, ты же певица!» Выпалил Толик. Лаура замерла, они с Сашей переглянулись. Девушка улыбнулась. «Видишь, Саша, я чувствовала, что твой друг умеет находить простые решения, будучи простым пареньком. Я уже приметила, как он ляпает что-нибудь и очень в тему». «Точно, я напишу песню!» Саша проговорил. «Я как-то не понимаю, ну напишешь ты песню, что ты в ней скажешь, каким образом, какими словами?» Я знаю, что сказать. Надо объяснить миру, что случилось. Все, все. Все, все, все, все, все. Сажусь и начинаю писать песню. Ричард, подай ноутбук. Тебе твой из дома телепортировать или какой-то новый создать? Лаура взглянула на него, как на идиота. Не надо мне тут ничего создавать. Сколько можно повторять? У меня что, компов мало, чтобы меня ноутбуками заваливать? Ты знаешь, как загрязняет окружающую среду один только аккумулятор. Давай сюда мой старый ноутбук из дома. Перед Лаурой возник гаджет. Надо сначала стихи набросать, пробормотала она, включая компьютер. Саша проговорил с сомнением. А что скажет реми Песни про большую африканскую трагедию — это вряд ли хитово. В задницу Рэми главный продюсер Ричард. А он не возражает. — Правда, дорогуша? Поинтересовалась она ласковым голосом. — Нет, но это вряд ли будет хитом. А вам нужен хит, чтобы получилось. Блекло проговорил Ричард. — Я сделаю хит. Ты думаешь, что будет грустная песня? Вовсе нет. Да и вообще, у меня только один... Сильный сингл на данный момент. Та первая песня. Мы написали альбом, но все остальные там хоть и неплохие, но не то. Я чувствую, мне нужна еще одна сильная песня. Рэмми все уши прожужжал не об этом. Она изобразила его голос и интонацию. Мне нужен новый хит, Лаура. Настоящая бомба. Вот я сделаю ему песню про бомбу. — Кажется, ты не хотела торопиться и подстегивать свою славу, Лаура, — напомнил мрачный Ричард. — Но я родилась в этой жизни певицей, чтобы менять мир через свое творчество. И вот он, мой шанс. Реальная работа. Я могу что-то сделать и помочь всем. — Удачно, что твой парень собрался спасти мир, — усмехнулся Саша. «Мне есть что внести от себя и сказать людям. Лондон и Санкт-Петербург — ошибка одного человека, Центральная Африка — ошибка всего мира», — произнесла Лаура. «А теперь, Саша, ты не мог бы меня оставить? Мне надо поработать. Ричард, мальчиком пора домой». «Ну ничего себе, Толик, нас просто выставляют за дверь», — воскликнул Саша, смеясь и подымаясь. «Ладно, я рад, что ты загорелась». А то у меня до сих пор было чувство, что мне одному это надо. Во всем этом чертовом мире. «Очкастый, мы готовы!» Лаура остановила его жестом. «Подожди-ка, а что у Саны с этим немецким генералом? Что она за чушь несла про цветы?» «А, это у нее очередная игра в детскую влюбленность». Лаура подняла голову в недоумении. «У нее что? Влюбленность в Рейнхарда Шреддера?» Она мечтает о свидании с окочурившимся немецким генералом? Она спятила? — Вот и я о том же. Она сохнет по тебе, а сама мечтает о другом. Значит, я имею полное право тебя забрать. — А что я тебе толдычу целый день? — воскликнул Саша. — Хватит! — Все, хватит! — сказала Лаура. — Хватит этих глупостей. С меня на сегодня хватит. Ах, как я могу отбить парню Великой Санны? Она давно позволила тебе быть со мной. Вот именно, что позволила. И надолго ли? Ну ладно, будем надеяться, она достаточно увлечется чокнутым немцем. Саша выговорил с сомнением. Он умер и вряд ли оживет, даже ради Санны. Она же богиня, для ее отношения это несущественное препятствие. Хихикнула Лаура. Если бы. Черт, почему она не выбрала, например, Элвиса? Я надеялся найти такие сестрички какого-то нормального парня избагрить, но немец меня беспокоит. — Так, все, проваливайте, вы мешаете мне творить! — махнула на них рукой Лаура, склонившись над надбоком. — Ричард, столовая академия! — скомандовал ему Саша.